Сейчас. Вечер свадьбы. Мужчины склонились над телом. Феми в обычной, теперь очень далекой от них жизни, хирург наклоняется над распростертым телом, силясь расслышать дыхание. Но это абсолютно бесполезно. Даже если за шумом ветра можно было расслышать хоть что-то, по открытым мутным глазам, разинутому рту и темному багровому пятну на груди совершенно ясно, что он окончательно и бесповоротно мертв. Парни так сосредоточены на неподвижной фигуре перед ними, никто и не заметил, что они не одни. Никто не заметил силуэт, который остался окутанный мраком. Теперь он выходит на свет их факелов проявляясь из темноты, как некая ужасная древняя фигура. Ветхозаветное олицетворение мести. Сначала они даже его не узнали. Первой в глаза бросается кровь. Он будто в ней искупался. Она пропитала рубашку. Она теперь скорее малиновая, чем белая. Его руки окрашены ею по самые запястья. Кровь у него на шее и на подбородке. Будто он ее пил. Друзья смотрят на него с молчаливым ужасом. Он тихо всхлипывает, протягивает к ним руки, и они замечают блеск металла. Им на глаза попадается нож. Если бы у них было время обдумать увиденное, они могли бы узнать этот клинок. Это длинное изящное лезвие с перламутровой ручкой, совсем недавно разрезавшее свадебный торт. Теми первым находит слова. «Джона», — говорит он очень медленно и осторожно. «Джона, все кончено, приятель, положи нож на землю».